Глава тридцать третья. Аделла. Она торопилась в сторону загонов с левионами. В ушах отбивал удары ритм сердца, а в горле не исчезал ком горечи. Она не любила мужа, не испытывала к нему ни капли нежных чувств. Но его пренебрежительное отношение почему-то сильно ранило. Быть может, такой эффект его слова и тон, которым он их произнес, возымели только потому, что этому были свидетели? Сложно сказать. Замок остался позади, по коже прошлась волна холода. Голубоватое сияние искусственного света, высоко под пещерными сводами, создавало иллюзию нереальности, словно Адалла пребывала во сне, а не наяву. Она обхватила себя за плечи и растерла кожу рук. Тонкая ткань рукавов не спасала от сырой прохлады. Отправляясь на поиски коры или йорга, не думала, что в итоге все же пойдет навстречу с незнакомцем. Зачем рискуют? Пару минут назад просто хотел побыстрее скрыться с глаз мужа и очутиться от него как можно дальше. Сама не заметила, как вышла из замка и двинулась к указанному в письме месту. Но, к удивлению, здесь ее никто не ждал. Лишь дверцы сарая были призывно открыты, приглашая внутрь. А почему бы и не навестить Мига? Подождать автора послания в его обществе. Пододя к стойлу, Маделла быстро нашла нужный отсек и, встав на цыпочки, заглянула поверх деревянной дверцы. Левион чистил чёрно-коричневые перья и, казалось, ее даже не замечал. «Мик, мальчик мой, иди сюда!» Тихонько позвала, с радостью отмечая, как проворно он подскочил. Прыгнул навстречу, выпрямился, высовывая голову над дверью. Адела заулыбалась, принимаясь поглаживать шелковистые пёрышки, холодный гладкий клюв. «Прости, я ничего вкусного тебе не принесла». Признаться не думала, что окажусь здесь. Миг склонил голову и подался клювом навстречу ее ладони, требуя больше ласки. Но вдруг выпрямился, глянул в сторону выхода. Аделла практически следом услышала тихий звук чужих шагов и обернулась. Голубоватый свет перекрывали две широкие фигуры. Лица невозможно разглядеть из-за шарфов, скрывающих лица. Оставались видны лишь глаза под полосами густых бровей. «Кто вы?» — ее голос дрогнул. Левион протяжно крикнул что-то на своем птичьем языке и подпрыгнул, пытаясь перелететь через дверь. Но расстояние между потолком и краем оказалось слишком узким для его могучих крыльев. В руках у мужчин блеснули лезвия кинжалов. Адела похолодела и попятилась. «Южному отродью здесь не место», — прохрипел один из них, бросаясь в ее сторону. Она отвернулась бежать. Устремилась вглубь сарая. Левионы в стойлах переполошились, создавая шум из хлопанья перьев и протяжных криков. Аделла едва дышала от сковавшего горло ужаса. Впереди виднелась стена, дальше пути не было. Обернувшись, выловила из полумрака дверь мига. Она ходила ходуном, словно птица пыталась прорваться сквозь дубовые доски. Не надо, остановитесь! Я же ничего вам не сделала. Незнакомцы были в паре шагов от нее. Они не торопились, а приближались медленно, зная, что она никуда не денется. «Ты явилась сюда, в сердце Севера, принесла грязь и бесчестье своего народа, и надеешься при этом сесть рядом с троном? Подобному не бывать!» — проговорил второй, более чистый голос, но такой же холодный, безжалостный. Оглушительный треск взорвал чехарду звуков, образовавшихся вокруг. адела распахнутыми от удивления глазами наблюдала разлетающиеся в разные стороны щепки и рванувшего к ней левиона он прыгнул на спину одного из незнакомцев повалил его на земь второй вскинул клинок собираясь заколоть мига, но вдруг дернулся сам и осел рядом с товарищем. топот ног со стороны входа оповещал о приближении еще одного человека адела забыла как дышать. все произошло слишком быстро чтобы она успела испугаться за жизнь своего левиона удивиться тому что оба северянина лежат на земле неподвижно адел это цела она подняла взгляд различая в полумраке лицо икорда вновь посмотрела на второго что чуть не убил мига и заметила в его спине рукоятку ножа да прошептала не в силах говорить громче миг отпрыгнул в сторону освобождая поверженного и мужчину и подошел ближе к аддел пытаясь отодвинуть ее к стене. Со стороны незнакомцев послышался стон. Значит, оба еще живы. Она вдруг почувствовала слабость в ногах. На глазах выступили слезы. Отвернувшись, уткнулась в шею Левиона и тихо заплакала от накативших эмоций. Подобного следовало ожидать. Она чужая здесь и навсегда таковой останется. Это не последнее покушение на ее жизнь. Сегодня рядом был миг, и чудом подоспел Икард. Но в другой раз поблизости может никого не оказаться. Успокойтесь, принцесса! Вновь перешел на официальный тон Икард. Все позади, этих двух ждет суд, и тюремная камера. Дома за подобное немедленно бы казнили, но здесь не юг. Смертной казни тут не бывает, даже за покушение на короля. Чего говорить о ней, девчонки-чужестранки? Утерев слезы, погладила мига по голове, обняла за шею. Спасибо тебе. обернулась к Икарду. «И вам спасибо. Видно, мне не стоит выходить на улицу. Когда Йорку знает, он собственноручно их...» «Да бросьте», — перебила на полусловие. «Вы же прекрасно понимаете, что это не так». Она шагнула в сторону, обходя лежавших на земле, и поторопилась к выходу.